Глава пятая. Какой однако убийца. Но вернёмся опять к нашему сопоставлению, заимствованному у западных мудрецов. Мы усматривали ранее сходство между Достоевским и Солженицыным в том ещё, что у обоих много разного рода претензий к отечественной литературе. Первый из них говорил, что завёл процесс со всей литературой и вызывает всех на бой. За долгие годы критики достаточно обстоятельно выявили, и в чём состояла особенность этого процесса, и каков был характер этого боя. Второй, несмотря на тощие мышцы своего гносесиса, не только лезет с кулаками на всю советскую литературу, но хватает за грудки и мировую. И нам теперь надлежит обрисовать кое-какие характерные черты этого идейно-теоретического дебаширства. Походя, бросив в архипелаге ГУЛАГ уничижительную усмешку о самом начале советской литературы, о барды 20-х годов, наш герой перешел затем к прозе 30-х и сказал о ней, словно гвоздь в крышку гроба вколотил. «Пена, а не проза, пена, мыльные пузыри, стиральный порошок лотос». Поначалу Солженицын ограничился только одним жанром – прозой. Но вскоре исправил недоработку, рассмотрел всю литературу за десятки лет. И грандиозный вывод его таков. В 30-е, 40-е и 50-е годы литературы у нас не было. Не было и шабаш. А когда же появилось? Но ну, если скорбный перечень десятилетий обрывается 50-ми годами, а 60-е не названы, то должно быть именно в 60-е, конечно же. Он мог бы даже совершенно точно указать дату её рождения ноябрь 1962 года, когда напечатали его повесть Один день Ивана Денисовича. Для доказательства того, что наша литература до 1962 года не существовала, исследователь-новатор, как мы уже знаем, разработал сложную, богатую и весьма самобытную систему эстетических категорий и терминов. идейных художественных определений и оценок, прилагая которые к конкретным деятелям и явлениям литературы, он доказывал их мнимость и фиктивность. Допустим, у него встречаются такие незатасканные определения, категории: жирный, лысый, веслоухий, бездери, плугавцы, плесники, собак, волк, шакал и так далее. Впрочем, словесное недержание, болтливость, свойственные стилю этого писателя вообще, а не только его литературоведческим изысканиям. При этом речение самого самого последнего разбора он использует для характеристики два ли не всех областей нашей жизни и лиц едва ли не всех сфер деятельности. Например, в Телёнке, говоря уже о людях, не имеющих никакого отношения к литературе, Он постоянно употребляет термины и определения хорошо знакомого нам рода: шпана, обормоты, дармоеды, наглецы, бараны и так далее. Тоже и в архипелаге Гулак: ослы, змея и так дальше по схеме, восходящей к особенно хищным и ядовитым зоологическим особям. Он не изменяет своему этико-стилистическому кредо даже в размышлениях о людях. которых видит впервые и ничего абсолютно ничего о них не знает. Вот хотя бы идёт какой-то сияющий, радостный, разъеденный, разгревшийся Владимир Бушин. Гад. Кто такой, не знаю. Так и признаётся, что не знает человека, и всё-таки гад. Ему очень просто сказать, а совершенно незнаком он даже и так. Какой однако убийца. Больше того, Александр Исаевич не оставляет в своих зоологических определениях и в том случае, когда пишет о врачеле Фортовского изолятора, который, во-первых, опять-таки совершенно незнаком ему, а во-вторых, по собственным же словам, обследовал его очень бережно, внимательно. Он так пишет о своём благодетеле. Харёк достаёт мерзавец прибор для давления. Разрешите. И позже снова о том же враче. полн заботы, как я себя чувствую, и о матери сестре, давшей ему лекарство. А, звери!